1 июня 78 -го года. Учитель Льва Абалкина. Вопреки моим опасениям, усадьба Камарике стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам и никаких комариков там не оказалось. Хозяин встретил меня без удивления и достаточно приветливо. Мы расположились на веранде в плетёных креслах у овального антикварного столика, на котором имели место миска со свежей малиной, кувшин с молоком и несколько стаканов. Я вторично извинился за вторжение, и вновь мои извинения были приняты молчаливым кивком. Он смотрел на меня со спокойным ожиданием, и как бы равнодушно, и вообще лицо у него было малоподвижное, как впрочем, у большинства этих стариков, которые в свои 100 с лишним лет сохраняют полную ясность мыслей и совершенную крепость тела. Лицо у него было угловатое, коричневое от загара, почти без морщин, с мощными густыми бровями, торчащими над глазами вперёд, словно солнцезащитные козырьки. Забавно, что правая бровь у него была чёрная, как смоль, а левая совершенно белая, именно белая, а не седая. Я обстоятельно представился и изложил свою легенду. Я был журналист по профессии, зоопсихолог и сейчас собирал материалы для книги о контактах человека с голованами. Вы, наверно, знаете, сказал я, что ваш ученик Лев Вячеславович Абалкин сыграл в этих контактах очень видную роль. Я и сам был когда-то знаком с ним, но это было давно, с тех пор я растерял все свои связи. Сейчас я попытался его разыскать, но в Комконе мне сказали, что Льва Вячеславовича нет на земле, а когда он вернётся, совершенно неизвестно. Между тем, мне хотелось бы узнать как можно больше о его детстве, как у него всё это начиналось, почему так, а не иначе. Движение психологии исследователей вот что меня интересует в первую очередь. К сожалению, наставника его уже нет в живых. Друзей его я не знаю, но зато я имею возможность побеседовать с вами, с его учителем. Я лично убеждён, что всё в человеке начинается с детства, причём с самого раннего детства. Признаться, у меня всё время теплилась некоторая надежда, что в самом начале моего вранья я буду прерван возгласом позвольте, позвольте, но этот лев был у меня буквально вчера. Однако меня не прервали, и мне пришлось договорить всё до конца, изложить самым умным видам все свои скороспелые суждения о том, что творческая личность формируется в детстве, именно в детстве, а не в отрочестве, не в юности и уж, конечно, не в зрелом возрасте, именно формируется, а не то, чтобы просто закладывается или там зарождается. Мало того, когда я наконец выдохся совсем, старик молчал ещё целую минуту, а потом вдруг спросил: Кто такие эти голованы? де удивился самым искренним образом. Получалось, что Лев Абалкин не удосужился похвалиться успехами перед своим учителем. Знаете ли, надо быть в высшей степени нелюдимым и замкнутым человеком, чтобы не похвалиться перед своим учителем своими успехами. Я с готовностью объяснил, что голованы это разумная киноидная раса, возникшая на планете Саракш в результате лучевых мутаций. Киноиды собаки. Да, разумные собакообразные. У них огромные головы, отсюда голованы. Значит, лёво занимается собакообразными. Добился своего. Я возразил, что совсем не знаю, чем занимается Лёва сейчас, однако 20 лет назад он голованами занимался и с большим успехом. Он всегда любил животных, сказал Сергей Палч. Я был убеждён, что ему следует стать зоопсихологом. Когда комиссия по распределению направила его в школу прогрессоров, я протестовал как мог, но меня не послушались. Впрочем, там было всё сложнее, может быть, если бы я не стал протестовать, Он замолчал и налил мне в стакан молока. Очень-очень сдержанный человек. Никаких возгласов, никаких "Лёва, как же это был такой замечательный мальчишка". Конечно, вполне может быть, что Лёва не был замечательным мальчишкой. Так что бы вы хотели узнать от меня конкретно, спросил Сергей Павлович. Всё, ответил я быстро. Каким он был, чем увлекался, с кем дружил, чем славился в школе, всё, что вам запомнилось. Хорошо, сказал Сергей Павлович без всякого энтузиазма. Попробую. Лев Абалкин был мальчик замкнутый с самого раннего детства. Это была первая его черта, которая бросалась в глаза. Впрочем, замкнутость это не была следствием чувства неполноценности, ощущения собственной ущербности или неуверенности в себе. Это была, скорее, замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно и глубоко занят своим собственным миром. Грубо говоря, этот мир, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг за исключением людей. Это не такое уж редкое явление среди ребятишек. Просто он был талантлив в этом, а удивляло в нём как раз другое. При всей своей явной замкнутости, он охотно и прямо-таки с наслаждением выступал на всякого рода соревнованиях и в школьном театре, особенно в театре. Но правда, всегда соло. В пьесах участвовать он отказывался категорически. Обычно он декламировал, даже пел с большим вдохновением, с необычным для него блеском в глазах, он словно раскрывался на сцене, а потом, сойдя в партер, снова становился самим собой, уклончивым, молчаливым, неприступным. И таким он был не только с учителем, но и с ребятами. И так и не удалось разобраться, в чём же тут причина. Можно предполагать только, что его талант вообще не из живой природы. настолько возобладал над всеми остальными движениями его души, что окружающие ребята, да и вообще все люди были ему просто неинтересны. На самом деле, конечно, всё это было гораздо сложнее. Это его замкнутость и эта погружённость в собственный мир явились результатом тысячи микрособытий, которые остались вне поля зрения учителя. Учитель вспомнил такую сценку. После проливного дождя лев ходил по дорожкам парка, собирал червяков, выползков и бросал обратно в траву. Ребятам это показалось смешным, и были среди них такие, кто умел не только смеяться, но и жестоко высмеивать. Учитель, не говоря ни слова, присоединился к львям и стал собирать выползков вместе с ними. Но, боюсь, он мне не поверил. Вряд ли мне удалось убедить его, что судьба Червяков меня интересует на самом деле. А у него было еще одно заметное качество – абсолютная честность. Я не помню ни одного случая, чтобы он соврал. Даже в том возрасте, когда дети врут охотно и бессмысленно, получая от вранья чистое, бескорыстное удовольствие. А он не врал. И более того, он презирал тех, кто врет». даже если врали бескорыстно для интереса я подозреваю что в его жизни был какой-то случай когда он впервые с ужасом и отвращением понял что люди способны говорить неправду этот момент я тоже пропустил впрочем вряд ли это вам нужно вам ведь гораздо интереснее узнать как проклёвывался в нём будущий зоопсихолог и сергей пальч принялся рассказывать как зоопсихолог проклёвывался в льве а балкине Назвался груздем «Полезай в кузов». Я слушал самым внимательным видом в надлежащих местах, вставляя «Ах, вот как!», а один раз даже позволил себе вульгарное восклицание «Черт возьми, это как раз то, что мне нужно!» «Иногда я очень не люблю свою профессию». Потом я его спросил «А друзей у него, значит, было немного?» Друзей у него не было совсем, сказал Сергей Палч. Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им неловко об этом рассказывать, но как я понял, он просто уклоняется от встреч. И вдруг его прорвало. Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет 172 человека. Почему вам из них понадобился именно Лев? Ваймиджи, я не считаю его своим учеником, не могу считать. Это моя неудача, единственная моя неудача. С самого первого дня и 10 лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую ниточку притянуть между нами. Я думал о нём в 10 раз больше, чем о любом другом своём ученике. Я выворачивался наизнанку, но всё, буквально всё, что я предпринимал, оборачивалось во зло. Сергей Палч сказал: "Я что вы говорите? А Балкин великолепный специалист, учёный высокого класса. Я лично встречался с ним. И как вы его нашли? Замечательный мальчишка-энтузиаст. И это как раз была первая экспедиция к Голованам. Его все там ценили, сам Комов возлагал на него такие надежды, и они оправдались, эти надежды, заметьте. У меня прекрасная малина", сказал он. "Самая ранняя малина в регионе. Попробуйте, прошу вас". Я Асёкся и принял блюдце с малиной. "Голованы", проговорил он с горечью. "Возможно, возможно, но видите ли, я и сам знаю, что он талантлив. Только моей-то заслуги никакой в этом нет". Некоторое время мы молча поедали малину с молоком. Я почувствовал, что он вот сейчас с минуты на минуту переведёт разговор на меня. Он явно не собирался больше говорить о Льве Абалкине, и простая вежливость требовала теперь поговорить обо мне. Я быстро сказал: "Очень вам благодарен, Сергей Павлович. Вы дали мне массу интересного материала. Единственно только жаль, что у него не было друзей. Я очень рассчитывал найти какого-нибудь его друга. Я могу, если хотите, назвать вам имена его одноклассников". Он замолчал и вдруг сказал: "Вот что, попробуйте найти Маю Глумову". Выражение лица его меня поразило. Совершенно невозможно было представить, что именно он сейчас вспомнил, какие ассоциации возникли у него в связи с этим именем, но можно было поручиться наверняка, что самые неприятные. Он даже весь пошёл бурыми пятнами. Школьная подруга спросил я, чтобы скрыть неловкость: "Нет", сказал он. То есть она, конечно, училась в нашей школе. Майя Глумова. По-моему, она стала потом историком.